Поскольку изначально мутация представляет собой отклонение от нормы, она наблюдается всего у одной особи. В большинстве случаев она исчезает из популяции, поскольку не передается следующему поколению. Однако время от времени новая мутация срывает джекпот. По счастливой случайности ее носитель проживает долгую полноценную жизнь и оставляет после себя большое потомство. Если же эти удачные обстоятельства сохраняются на протяжении нескольких поколений, как мы помним, не по причине естественного отбора, а по воле случая, то мутировавшая аллель вполне может распространиться в популяции. Иногда она даже может подменить в гене прежнюю аллель. Разнообразие во внешности кошек которое мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, может в значительной степени быть следствием такого хаотичного эволюционного процесса, как дрейф генов. И это, конечно, касается не только цвета. Многие другие неожиданные признаки тоже могут получить широкое распространение в некоторых популяциях. Например, это может быть дополнительный палец на лапе, Такое явление носит название полидактилии. Примечание. Так же, как и люди с лишними пальцами на руках и ногах, кошки не получают никакой пользы от такого бонуса. Конец примечания. Отсутствие хвоста или излом на его кончики. Трудно понять, почему естественный отбор благоприятствовал этим странным особенностям. Их распространение может быть результатом дрейфа генов. Хотя, возможно, мы просто задаем не те вопросы о причинах, по которым естественный отбор благоволил к той или иной черте. Наиболее очевидная предпосылка закрепления новых признаков у домашних животных и в особенности у питомцев – одобрение со стороны человека. Люди любят новизну. В эволюционной биологии даже есть для этого свой термин – отрицательный частотно-зависимый отбор. То есть такой отбор, в случае которого предпочтение отдается редким признакам. Представьте, что вы впервые видите перед собой рыжую или черно-белую кошку. Как здорово! Последние два тысячелетия люди должно быть часто отдавали предпочтение особям с новыми признаками, подкармливали их, лучше о них заботились и даже намеренно их разводили. Такой искусственный отбор, по-видимому, и привел к теперешнему многообразию домашних кошек. Примечание. Подобный же отбор происходит в природе. Самки гуппи, например, Выбирают для спаривания самцов необычных окрасов. Конец примечания. Как мы увидим из следующих нескольких глав, такая любовь к новизне встречается даже в наши дни, и иногда ее предметом становятся довольно странные признаки. Естественный отбор иначе сказывается на разнообразии домашних кошек. Многие гены отвечают сразу за несколько признаков. Например, у кошек с темными пятнами на мордочке, ушах, лапах и хвосте, так называемыми поинтами, еще и голубые глаза. Из-за таких генетических корреляций один признак может закрепиться в популяции только потому, что отбор благоволит ко второму, парному ему признаку. Если отбор способствует закреплению поинтового окраса, то в последующих поколениях появляется не только больше кошек с такой расцветкой, но и больше кошек с голубыми глазами. Рыжие кошки, пожалуй, один из наиболее показательных примеров. Есть места, где их довольно много. Но почему? ведь такой камуфляж пригодился бы им разве что на тыквенной грядке. Вероятнее всего, рыжий цвет шерсти у этих кошек имеет генетическую связь с каким-то другим полезным признаком. Так и есть. В ходе исследований выяснилось, что рыжие кошки весят больше, чем остальные их родственники того же пола и возраста. Ученые не знают, в чем причина, но такое соотношение признаков говорит о мутации, при которой рыжий цвет влияет на другие аспекты анатомии кошек, позволяя им достигать более крупных размеров. Если естественный отбор благоволит к крупным особям, что вполне возможно, то высокая численность рыжиков является побочным результатом выбора в пользу больших размеров тела. Кроме того, выгодному положению рыжего окраса может способствовать генетическая связь с поведением. Кошки черепахового окраса с мозаичным сочетанием рыжих и черных пятен, или же более светлых, желтых и серых, широко известны особенностями своего поведения. Веб-сайт meowingtons.com любезно рассказывает нам, что кошки черепахового или трехцветного окраса часто обладают особым нравом. Примечание. За редким исключением, черепаховый и трехцветный окрас свойственен только самкам кошек. поскольку рыжий окрас представляет собой признак, связанный с полом животного. В результате самцы с соответствующей аллелью бывают полностью рыжими, в то время как у самок с той же аллелью рыжие участки шерсти чередуются с пятнами другого цвета. Конец примечания. Далее следует не менее любезное пояснение, что черепаховые кошки отличаются немного более требовательным и волевым характером и порой ведут себя собственнически по отношению к человеку. К тому же они до свирепости независимы, дерзки и непредсказуемы. Нетрудно представить, что естественный отбор будет благоволить кошкам с таким поведением. А следовательно, распространенность рыжего окраса может быть последствием генетической корреляции между цветом и норовистым характером. Но действительно ли это так? Информацию на этот счет можно найти только в онлайн-опросах. По результатам одного голосования, в котором приняли участие более 200 владельцев кошек, Выяснилось, что черепаховые, черно-белые и бело-серые кошки Ведут себя намного агрессивнее по отношению к людям, чем кошки других расцветок В другом случае участников опроса пригласили через сайт электронных объявлений Крейглист И предложили им оценить 10 разных черт характера у кошек пяти разных окрасов Как ни странно По итогам голосования рыжие кошки были признаны самыми дружелюбными, а черепаховые и трехцветные – самыми раздражительными, равнодушными и упрямыми. Было бы замечательно, если бы взаимосвязь цвета и характера кошки исследовали, используя более научный метод. Для этого всего лишь понадобится выработать стандартные критерии оценки темперамента. Как только эти методы появятся, ученые смогут приглашать кошек на обследование к себе в лаборатории или же ходить к ним в гости, как это делали Николас Никастро и его коллеги, изучая издаваемые кошками звуки. Но, насколько мне известно, Пока еще никто не воспользовался подобным подходом, чтобы проверить, существует ли связь между поведением кошки и цветом ее шерсти. Мы не случайно сравнивали домашних кошек со степными, ведь первые произошли от вторых, но что насчет других видов кошачьих? Могут ли их цвета и окрасы дать нам сведения, которые помогут разобраться в разнообразии внешнего облика фелискатус? Судя по всему, ответ будет отрицательным. У кошек мало общего с другими представителями семейства. Представьте себе черно-белого тигра, трехцветного каракала или пегую пуму. Таких просто не существует. Ведь помимо сходства серых полосатых кошек с их африканскими предками и некоторых выведенных за последнее время пород, миниатюрных имитаций пятнистых и полосатых диких видов, между дикими и домашними кошачьими нет ничего общего ни в цветах, ни в окрасах. За одним исключением. Черные кошки всегда занимали особое место в фантазиях человека, становясь то спутницей ведьм, то защитницей человеческого детеныша Маугли, то героиней фильмов Марвел. Они встречаются не только среди домашних питомцев. Самый известный пример — это черные пантеры, которые на самом деле являются леопардами, но меланизм сплошная черная окраска, встречается еще у 15 видов кошачьих. Примечание. Пантерами называют не только черных леопардов, но и другой биологический вид, который больше известен под названиями кугуар или пума и встречается на территории Южной и Северной Америки, от Патагонии до Аляски. Но среди пум Никогда не встречаются черные особи, чего не скажешь о многих других видах. Конец примечания. У млекопитающих меланизм возникает в результате мутаций, под действием которых пигмент эумеланин распределяется по всей длине волоса, окрашивая его в черный. Установлено, что у кошачьих к меланизму приводит восемь видов мутаций. Примечание. Что любопытно, меланизм не приводит к полному исчезновению пятен у леопардов, ягуаров, сервалов и прочих кошек с черным окрасом. Даже если все шерстинки черные, интенсивность цвета у них разная. Более светлые участки создают на свету призрачный пятнистый узор, точь-в-точь, точь, как у обычного леопарда. Конец примечания. У черных домашних кошек долгая и не всегда счастливая история. В средние века их считали приспешниками ведьм, а иногда и самими колдуньями в кошачьем обличии и жестоко убивали за это. Есть мнение, что кровавая бойня жертвами которой нередко становились все кошки подряд, могла стать причиной взрывного роста популяции крыс и, как следствие, пандемии чумы под названием черная смерть. Болезни разносили блохи, перемещавшиеся на спинах грызунов. Даже в наши дни черных кошек нередко считают дурной приметой, обижают и берут из приютов реже, чем всех остальных. Честь и хвала моей сестре и всем, кто именно поэтому берет на себя заботу о черных кошках. В одних популяциях черных кошек довольно много, а в других они почти не попадаются. То, что сегодня в некоторых частях Европы относительно редко встретишь черных кошек, может быть следствием гонений, которым они подвергались в прошлом. Хотя, возможно, это объяснение недостаточно подкреплено доказательствами. При этом причины распространения меланизма в популяциях диких видов кошачьих, напротив, вполне понятны. Меланизм встречается у 14 видов диких кошек, 10 из которых водятся главным образом в лесах. Точно такая же взаимосвязь существует в популяциях крупных видов. Меланизм гораздо более распространен у тех леопардов, ягуаров и ягуарунди, которые обитают в джунглях. Эти наблюдения говорят о том, что черный цвет, вероятно, служит удачным способом маскировки в лесном полумраке и позволяет особям-меланистам вести более активный образ жизни в светлое время суток. Ученые решили проверить эту гипотезу при помощи камер-ловушек, которые отслеживали активность представителей трех лесных видов – северной и южной тигровых кошек – или Анцил и ягуаров, среди которых были как меланисты, так и особи с обычной окраской. У всех трех результаты были одинаковыми. В светлое время суток черные кошки гораздо подвижнее пятнистых. Более того, при полной луне черные кошки тоже ведут себя активнее, Оно и понятно, в светлое время суток черный цвет является преимуществом для обитателей темных лесов, поскольку так их труднее заметить, чем тех, у кого пятнистая шкура. Примечание. Если черный цвет является преимуществом, то почему же не все особи черные? В тех случаях, когда один из признаков способствует выживанию – Было бы логично предположить, что естественный отбор приведет к исчезновению альтернативного признака. По мнению ученых, у традиционного окраса есть свои достоинства, но в чем они заключаются, неизвестно. По одной из гипотез, у многих видов кошачьих есть светлые участки на разных частях тела. Например, белые пятнышки на задней поверхности ушей, которые они используют для общения друг с другом. Котята, например, ориентируются на эти отметины, чтобы держаться матери, когда идут за ней следом. У черных кошек таких участков нет, отчего котята, вероятно, быстрее могут потерять мать из виду. Ученые пока еще только ищут подтверждение этой и другим теориям. Конец примечания. Если жизнь в лесу способствует появлению черного окраса у других видов кошачьих, значит можно предположить, что и у одичавших домашних кошек будет происходить примерно то же самое. Как ни странно, эту гипотезу никогда толком не проверяли, но некоторые подтверждения все же имеются. В лесах на юго-востоке Австралии черных кошек примерно 40%, в то время как в пустынных районах их в 10 раз меньше. Поселившись у нас дома, кошки перешли в экологическую нишу, где маскировка не нужна, и тем самым открыли возможности для появления множества цветов и окрасок. Но какую роль люди сыграли в появлении огромного разнообразия домашних кошек, до сих пор неизвестно. Возможно, большое количество связанных с цветом мутаций всего лишь следствие дрейфогенов, и ни один цвет не имел перед другим преимуществ. Неизвестно, оказались ли предпочтения человека ведущим фактором, способствующим эволюции этих цветов, и выяснить это вряд ли удастся. Но разнообразие кошек не ограничивается их цветом и окраской. Самые интересные различия между фелискатус касаются размера, строения тела и текстуры шерсти. И нет никаких сомнений, что посредством искусственного отбора наши эстетические предпочтения сыграли главную роль в появлении такого многообразия. Но мы не можем полностью приписывать себе эту заслугу. Кошки без нашей помощи естественным образом тоже адаптировались к среде обитания, в которой жили столетиями.